«После того, как мы приладили этот дурацкий колпак на твоей печью, я с Тремглав побежал к Чурбану, но меча своего там не нашел. У меня прямо сердце оборвалось! Я его повсюду искал!» Спрашивал мальчишек с конюшни. Чуть не задал трепку Рульфу. Подумал было, что он его нарочно спрятал. А когда я вернулся в казарму, Фенон сидел на моей койке и смазывал лезвие жиром. Другие ребята животы со смеху понадрывали, когда он посмотрел на меня с подлобья и сказал... Если ты считаешь, что с мечом тебе больше упражняться ни к чему, тогда поучись, как следует маршировать в полном воинском снаряжении. Но это тебя отвлечется аж целый день. Томас шмыгнул носом. Сил моих больше нет, Пак. Я просто с ног валюсь. Они прошли мимо Ронда и Гардена. Пак с трудом подавил улыбку. Ситуация, в которой оказался Томас, казалась ему и впрям забавной. Понизив голос, он проговорил: "Я, пожалуй, пойду". Это ещё не лёгкое принесёт сюда твоего мастера. И он в наказание за наш разговор велит тебе из завтра маршировать тут в полном снаряжении. И он едва не приснулся с усмеху. Что ты, что ты? ужаснулся Томас. Да помилуют меня боги. Ты уж лучше и вправду иди своей дорогой, пак. Пак склонился к самому его уху и зашептал: "Когда тебя отпустят, приходи в винный погреб. Мы с Роландом будем ждать тебя там". Он подошёл к сержанту и Роланду и кивнул Гардено. Спасибо. Не за что, Пак. Не беспокойся, с твоим другом ничего страшного не приключится. Зато это послужит ему хорошим уроком. Надеюсь, он больше не станет разбрасывать оружие где попало, сказал Роланд. Да, я правда. Слух, как и в Нулгарден. Мастер Фенон простил его на первый раз. А теперь уж пусть небесу судит. Фенон не желает, чтобы это вошло у него в привычку. А знаете, ваш друг — самый толговый ученик мастера Фенона после Аруты. Только это между нами, ладно? Фенон всегда строг с теми, кто подает большие надежды. Всего вам хорошего, Сквайры. Кстати... Пак и Роланд, собравшиеся, были уходить. Настороженно замерли. Я никому не расскажу про ваши успехи в изучении приемов кулачного боя. Все трое от души рассмеялись. Поблагодарив Гардена за обещание, Пак и Роланд направились к винному пугрибу. След им донесся монотонный голос сержанта, вновь принявшегося командовать. «Ай, дуа, левой!» Пак прикончивал свою вторую кружку Эля, а Рон — четвертую, когда к ним присоединился изнемогший от машировки Томас. Он отер все еще влажный лоб и шумно вздохнул. «Похоже, мир перевернулся. Фенон взял, да и отпустил меня». «С чего это он?» — спросил Пак. Ронт лениво приподнялся с мешка, полного отборного ячмения, дотянулся до верхней полки грубо сколоченного деревянного буфета, снял с нее тяжелую глиняную кружку и бросил Томасу. Тот поймал кружку на лету и подставил ее под кран небольшой бочки, из которой уже успели угоститься оба сквайра. Ак повернул кран, и пенный напиток хлынул во вместительный сосуд. Томас сдул пену и сделал несколько больших глотков. Эль явно пришёлся ему по вкусу. Издав блаженный вздох, он вытер губы тыльной стороной ладони и повернулся к Паку. Что-то стряслось в Паке. Финун только что примчался к казармам, закричал на меня, чтобы я бросил свои игрушки, и куда-то убежал, и Гардона за собой утянул. Может быть, Герцог решил не откладывая отправиться на восток? Томас пожал плечами. Кто его знает? Он окинул внимательным взором лица Пага и Роланда. «Ну и хороши же вы оба! Что случилось?» Паг пожал плечами, предоставив Роланду объяснить случившееся. Ролан криво смехнулся и заявил. «Мы с Пагом готовились к предстоящим состязаниям по кулачному бою». Паг, в этот момент поднесший свою кружку к губам, едва не захлебнулся Элем. Отставив кружку в сторону, он от души расхватался, Томас, осуждающий, покачал головой. «Ну и мастер же ты, Роланд, морочить людям головы!» «Признавайтесь, вы подрались из-за принцессы?» Пага и Роланд, переглянувшись, разом набросились на Томас и повалил его на пол. Роланд прижал руки юного воина к земле, затем кивнул Пагу, чтобы тот сменил его, снял с полки свою кружку, дополовину ополненную Элем, и поднял ее над головой оторопевшего Томаса. Набрав полную грудь воздуха, Он дожественным тоном изрек, «Будь нем, как рыба, да замкнет твои уста сей божественный напиток!» И вылил содержимое кружки на лицо отчаянно сопротивлявшегося Томаса. Икнув, Пак промотал, «Я требую того же!» Остатки ели из его кружки были тотчас же выплеснуты в разинутый рот друга. Томас не без труда высвободился из рук двоих сквайров, и, хохоча, отплевываясь, вскочил на ноги, «Ага!» Торжествующе крикнул он. «Все-таки я был прав!» Пак и Томас вновь шутя надвинулись на него. Но Томас предостерегающе поднял руки. «Полегче, вы оба! Роланд, ты ведь еще не забыл, как я расколосил тебе нос, а?» Роланд не спеша, с подчеркнутым достоинством, вышел на середину погреба и величественно кивнул головой. «Наш друг сказал правду!» Проговорил Роланд, обращаясь к Пагу. но я хотел бы внести в этот вопрос некоторую ясность. Тут Сквайр пошатнулся и едва не опрокинулся на спину. На секунду лицо его, утратив былое величие, исказилось страхом. Но обретя равновесие и выставив вперед левую ногу, он вновь напустил на себя надменный вид и со вздохом заключил. Да будет вам известно, что единственной причиной того, что Томас разбил мне нос, Являлось его коварное злопотребление с брем преимуществом передо мной. Ваглу никак не удалось сфокусировать свой взгляд на лице Роланда. Матнув в головой, он полюбопытствовал. Что за преимущество? Рон приложил палец к губам и, оглянувшись по сторонам, прошептал: "А то, что он теснил?" И одолевал меня. Рон добрёл до своего мешка с ячменем и рухнул на него. Пока Томас хатали во всё горло. Слова Роланда, а также его манеры изясняться, показались Богу настолько смешными, что он никак не мог остановиться. Ему вторил громкий хохот Томаса. Наконец, оба в изнемождении повалились на пол. Восстановив дыхание и потирая нывшие от напряжения бока, как посетовал: "А ведь я не видел этой вашей потасовки. Меня тогда вообще не было в замке". Вот только не припомню, куда и зачем меня посылали. Ты жил тогда в рыбачьей деревушке, подсказал Томас. Учился чинить сети. А Роланд как раз перебрался сюда из Тулана. А я в чём-то повоздудорял, кивнул Роланд. Ты не помнишь, с кем именно? Томас поматал головой. Ну и ладно, это к конце концов мне так уж важно. И тут к нам подошёл Томас и стал меня стыдить. Нех сначала просто торопил. Он мне в голове не укладывалось, что какой-то там кослявый мальчишка Томас попытался было протестовать, но Ролан жестом призвал его к молчанию. Не перебивай. Не именно таким ты тогда и был. Так вот. Я, конечно же, не мог стерпеть, что какой-то костлявый босаногий мальчишка, сын простого ремесленника, осмелился учить меня герцогского придворного. Естьмею заметить, джентльмены, правила хорошего тона. И мне не стоило с ничего другого, кроме как сделать то единственное, что требуется джентльмену в подобных обстоятельствах. "Я что ж ты сделал?" с любопытством спросил Пак. "Я двинул ему зубы". Все трое снова весело рассмеялись. Томас помотал головой, вспоминая тот давний эпизод. Гронт откровенно признался: и он так крепко поколотил меня, что я с невольной нежностью вспомнил все затрещины и заботы чины моего строгого папаша. А я после того случая понял, что кулачная бой — штука серьезная, — сказал Томас. Он улыбнулся Роланду, подмигнул Пагу и с напускной серьезностью произнес. — Но тогда все мы были еще так молоды. Паг снова наполнил все кружки. Он осторожно ощупал нижнюю челюсть и вздохнул. Сейчас я чувствую себя столетним старцем. Томас подозрительно взглянул на друга и вновь спросил: Так скажет мне кто-нибудь наконец, из-за чего вы сцепились? Роан привалился спиной к бочонку с элем и нараспев произнёс: Дочь герцога, принцесса Каролина, девица красоты неурозима. И что ты хочешь этим сказать?" о торопело перебил его Томас. "Что сночит это мудрёное слово невыразимый? А то, что на блюсте такой красотой. Ну, пусть редкостный болван. Нет, я не согласен!" запротестовал Томас. "С чего это ты взял, что наша принцесса редкостный болван?" Он посмешно пригнулся. И кружка, брошенная Пагом, пролетела всего в каком-то дюйме от его головы. Пак повалился на спину и снова принялся хохотать. Дом Ассискас взглянул на Роландо. Тот, как ни в чём не бывало, снял с полки одной из оставшихся там кружек и протянул её Пагу. "Так, на чём мы остановились?" строгим тоном вопросило он. "Ах, да, вспомнил. Принцесса Каролина девица небывалой красоты. Он в упор взглянул на Томаса и, не услыхав вопросов и возражений, продолжил. «Но, к сожалению, не обладающий безупречным вкусом. По одном ей известным причинам решила обратить свое милостивое внимание на присутствующего здесь юного чародея». Он плавным жестом указал на хихихившего Пага. «Почему выбор ее не пал на меня, жаждавшего ее благосклонности, никто не ведает». Он громко икнул и поморщился. «Однако, как бы там ни было, мы с Пагом нынче днём слегка подискутировали на тему о том, каким образом должно принимать знаки расположения её высочества». Томас, понимающий улыбку, кивнул Пагу. «Сочувствую тебе, Паг. Но и влип же ты, бедняга». Паг покраснел до корней волос и запальчиво возразил. «Ничуть не бывало. Если кто из нас двоих и влип, то вовсе не я». Между прочим, мне известно, что один из учеников мастера Финона не так давно забрался в кладовые. Да не один, а с девчонкой, что метёт и моет кухню. Он с притворным сожалением покачал головой. Вот уж бедняга. Мне бурно думать, что будет с ним, когда няня узнает об этом приключении. Глаза Томаса округлились от ужаса. Он широко разинул рот. Ты не скажешь ей, ты не сделаешь этого. Рон захохотал, ухватившись за бока. И с трудом выговорил. «Никогда еще не видел, чтобы кто-то так походил на вытащенную из воды рыбину. Ты только взгляни на тебя, друг Томас!» Сквайр вдруг выпрямился и попытался скопировать выражение лица, не на шутку струхнувшего Томаса. Он свел к носу расширившиеся от милого ужаса глаза и стал быстро двигать челюстью, открывая и закрывая рот. При виде этого Пак и Томас даже не засмеялись, а застонали, держась за животы. Вновь наполнив все кружки элем, Роан поднялся на ноги. "Gentlemen, я хочу произнести тост". Так и Томас молчики внули. "Какие бы недоразумения ни недоразумения возникали между нами в прошлом", серьёзно проговорил Роланд. "Не считая вас двоих, с вашими лучшими друзьями". Он поднял свою кружку и провозгласил: "Пью за нашу дружбу! За дружбу! За дружбу!" Повторили покой Томас. Кружки были осушены до дна и вновь наполнены. «Давайте соединим наши руки!» — предложил Роланд. Три мальчика взялись за руки, образовав круг. И Роланд сказал, «Где бы мы ни были, и сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем друг друга. Пусть каждый из нас во все дни своей жизни помнит, что он не одинок, что у него есть друзья». Внезапно, в звонком юном голосе Роланда, Вдруг послышались печальные, скорбные ноты. Ему почудилось, что в погребе вдруг стало темнее. В лицо ему откуда-то похнуло ледяным ветром. Он с тревогой взглянул на Ролленда и Томаса. Но оба были по-прежнему веселые и беззаботные. Вагу стало не по себе. Но он был счастлив уже тем, что тревожное предчувствие не омрачило их радости.